Глава 19. Отступать поздно. В кладовой кто-то был. Пушистое создание с чёрными глазами и длинным хвостом. Мышь. Маленький грызун выскочил из кладовки и пробежал прямо по ковру Макса, который подскочил на месте. Зверушка оказалась такой шустрой, что он и не заметил, где она скрылась. Мальчик почувствовал себя круглым дураком. Надо же так испугаться какой-то маленькой мышки. И тут он заметил кое-что странное. В кладовой было полно чемоданов. Они все оказались закрыты и выставлены рядами, как книги на полке. Сверху их покрывал толстый слой пыли, как будто к ним не прикасались месяца, а то и годы. Кто отправляется в отпуск без чемодана? подумал Макс. не понимая, зачем мистеру Ховлеру с Джейд обманывать дедушку. Или зачем дедушка обманул его самого. Он еще раз посмотрел на разбитую лампу и еду на столе. Он попытался представить, что же здесь произошло, но увидел, как за окном начинает подниматься полная луна. А потом он заметил грязные отпечатки лап, ведущие к задней двери. Отчельник тут же пришло ему на ум. Наверняка этот раненый монстр утащил хоулеров к себе в логово, чтобы сожрать в ночь полнолуния. И если они всё ещё живы, то времени почти не осталось. Макс заскочил на кухню, схватил большой мясницкий нож и выбежал из дома. Мелькнула мысль позвать на подмогу деда, но было ясно, что тот скорее всего снова запрёт непослушного внука на ночь. Нет. Он не рискнёт и не позволит дедушке разрушить свой план. И Макс один побежал через поле, пробрался под колючий изгородь и углубился в лес в очередной раз. Прозрачные сумерки угасли, и тьма охватила землю, как заразная болезнь. Макс всей кожей ощущал взгляды следивших за ним диких зверей, затаившихся в чаще. Это заставляло его чувствовать себя крайне уязвимым. Он был словно овца на бойне. Оказавшись возле логова отшельника, Макс постарался высмотреть, нет ли кого-то внутри. Но в окнах не горел свет, не мелькали тени. Сама лочуга будто погрузилась в сон. Призвав на помощь всю свою храбрость, Макс направился к хижине. Один шаг, два шага, три. Где-то рядом тревожно ухнула сова. Стоило мальчику ступить на крыльцо, и старые доски застонали под его весом. Теперь отступать поздно, сказал он сам себе. Макс протянул руку и толкнул дверь. В нос ударил душный запах смерти. Внутри было так темно, что мальчик ничего не мог разглядеть. Касаясь рукой стены, он осторожно двинулся вперёд. пока не наткнулся на комод, на котором стояла керосиновая лампа. Он ощупал комод. Вдруг там лежат спички. Верхний ящик, средний ящик, нижний ящик. Наконец он нащупал коробок спичек и поспешно зажёг фитиль. В глаза сразу бросилось старое ружьё, висевшее над комодом и покрытое паутиной. А под ним, рядом с лампой, лежала странная книга в кожаном переплёте. Толстый пыльный том с пожелтевшими страницами. Он скорее походил на самодельную книгу или альбом для вырезок. Мальчик ощупал обложку, и это была кожа? В ужасе шипнул Макс. По спине побежали мурашки, дыхание перехватило. Мальчика словно разбил паралич, он был не в силах двинуться. Но потом Макс присмотрелся. Тут и там торчали клочки шерсти. Книгу переплели не в человеческую кожу, а в волчью шкуру. Осторожно, чтобы не повредить ветхую обложку, он открыл книгу. Внутри оказалась коллекция газетных вырезок и фотографий. Все были аккуратно подклеены к покоробившимся бурым страницам. На всех фотографиях был снят один и тот же бородатый мужчина в широкополой шляпе. Отчельник, прошептал Макс. Вспомнив, что видел фигуру в этой же самой шляпе, когда позапрошлой ночью следил за превращением жителей избушки в тварь, но при этом на каждой фотографии отшельник был запечатлён над телами волков. Если он сам волкобратень, то зачем ему убивать волков в восточном лесу? недоумевал Макс. Эта загадка была явна ему не по зубам. а потом мальчик наткнулся на статью, еще больше оставившую его в недоумении. Заголовок, датированный 12 годами ранее, гласил «Все волки мертвы, убиты местными охотниками». На фотографии группа мужчин стояла над сваленными в кучу мертвыми волками. И отшельник красовался впереди всех, поставив ногу на голову гигантского волка. Человека-волка. монстра, твари. Макс Ашарашана захлопал глазами. Но ведь дедушка сказал, что это папа убил тварь, размышлял он, проводя пальцами по фотографии отшельника. А этот человек точно не мой папа. Едва он обернулся, чтобы продолжить осмотр хижины, как лампа высветила всю комнату, показав мальчику на его самый ужасный в его жизни кошмар. За ним следили и ни одна, и даже не две, а десятки тварей.